Глава 17 Кэллон. Обычно все собрания проходили в общем зале или защищенной части покоев Сина, поэтому в комнатах Ингарда оказываться приходилось редко. Келлану здесь очень нравилось, все вокруг дышало умиротворением и простым, невычурным светом. Покои Ингарда были похожи на покои наставников, а не директоров. Ингард не видел смысла в том, чтобы в одиночку занимать большую площадь. Так что ему, не считая ванной, принадлежали всего две просторные комнаты – спальня и большой гостиный зал, где располагались и рабочий стол, и длинный диван, и стеллажи с книгами. Мягкие льняные занавески приятного глазу оливкового цвета почти наполовину скрывали каждое из трех окон, придавая всему залу едва заметный зеленый тон. На белых, обитых жаккардом стенах, висели крупные картины в простых деревянных рамах. Келлан присмотрелся. Когда он был здесь 200 лет назад, на них были изображены улицы городов, но теперь Ингард предпочитал умиротворящие пейзажи. Пол был покрыт тонкими, плетеными коврами вроде тех, что ткали жители Красных Земель, В каждом углу располагалось по большому горшку с какими-то вечно зелеными растениями, недавно выбросившими длинные стрелы побегов. Несмотря на сезон, такие цветы могли быть только подарком Аринеллы. Вокруг овального стола стояли три кресла и один высокий диван с дутой спинкой. У камина цветами раскинулись еще два кресла, мягче и ниже рабочих, с пуфиками для ног. Книги лежали и стояли почти везде — в открытых шкафах, на полках, на столах, на подоконниках. На подоконниках также были сдвинуты в угол свечи в семиглавых подсвечниках. Ингард был одним из тех, кто предпочитал живой свет огня магическому пламени. Уютно трещавший камин наполнял комнату теплом и частично заглушал бесконечный писк защитного контура, которым вибрировало пространство. На каминной полке между пышным травяным венком и небольшим глиняным сосудом Ингарт установил почтовое портальное окно, на удивление органично вписавшееся в его теплый и уютный интерьер. Керамическое кольцо сияло сложными рунами. Роберт напрямую связал его со своими, чтобы точно знать, что письма не перехватывают. «Они оставляют почтовое окно на этом привале, чтобы дальше не использовать портальные заговоры. — мрачно сказал Ингарт, протягивая Келлану втрое свернутый лист бумаги без конверта. «Это тебе!» «Никакой больше связи! Син это предполагал, но мы надеялись, что связь продержится хотя бы до момента, как они вступят в зеленые земли. Что ж, Роберт пишет, что они сломают окно, но починить его будет просто» и когда почтовый портал найдут, мы сможем использовать уверенность парольцев что они нашли способ перехватывать наши письма. Никакой больше связи. Гулка отозвалось внутри, будто кто-то кинул камень в металлический чан. Келлан не будет знать, что с Аланой, пока она не вернется. Сердце заныло тревогой. Ее письмо было единственной весточкой за долгое время, и единственной эта весточка и останется. Кэлан хотел развернуть его в одиночестве. «Шепчущие Кориона, пока прорывались сквозь кольцо, убили почти две сотни воинов Параола», — сказал Ингард вдруг, — «и привели еще десятерых в ошейниках. Ильек с Алианой вернулись с одним параольским мудрецом. Ты будешь нужен, чтобы прочитать его мысли, как только он придет в себя». «Сколько шепчущих пришло?» «Скорее машинально», — спросил Келлен. «Сто три. Было сто двадцать. Остальные герцоги послали своих людей? Они боятся даже подойти к кольцу. И не зря боятся. Их совсем мало. И они значительно уступают служащим черному герцогу. Это прекрасные войны. Нам очень повезло. Я бы сказал, они в несколько раз подняли наши шансы отразить атаку». Ингард смотрел на него, ожидая ответа. Кэллан ощутил от директора всплеск сочувствия, почти жалости, и это его испугало. Ингард был человеком добрым и честным, он не лез в чужое дело, никогда не поддерживал Келфера и был прорицателем. Что-то промелькнуло в мыслях директора, подтверждая подозрения, по сравнению с которыми померкло даже желание открыть письмо. «Ингард, что именно ты видел?» Прямо спросил Келлен, «Ты имеешь в виду Тамаланию?» Тоже не стал ходить вокруг да около Ингард. «Ты уверен, что хочешь знать? Я отношусь к тебе и твоим чувствам с уважением и сочувствием, но мне кажется... Сейчас не время для любовных историй. Ты нужен нам с трезвым разумом, Келлен. «Я чувствую это», — ответил Келлен. «Но мне нужно знать, Ингард». «Сколько сотен лет ты меня знаешь? Думаешь, я выйду из себя, если ты скажешь мне не то, что я хочу услышать?» «Разумеется, нет. Но это скажется на твоем самочувствии». «Ты уже практически все мне рассказал». «Ты прочитал мои мысли?» «Частично. Я бы хотел услышать, что ты видел. Я не понимаю этого образа». «Кэллон!» «Я не хочу тебя просить. Ты и так знаешь, как это важно для меня». Ингарт опустился в кресло и жестом предложил сесть и к Элану, но тот остался стоять. Письмо жгло ему руку. «Я не разделяю мнение твоего отца, Кэллан. Однако в нем есть здравое зерно. Я видел связь между Тамаланией и герцогом Карионом, тянущуюся от него к ней». Уже вполне сформированную. «Какую связь?» — тихо спросил Кэлэн. «Тебе лучше спросить отца», — ушел от ответа Ингарт. Но промелькнувшее в его мыслях что-то, касавшееся невозвратного выбора и определения судьбы, слившейся с судьбой другого, оглушило Кэлана. «Он одержим этой девушкой, Кэлэн, и это не мимолетная страсть». «Он установил ее против воли Аланы?» Сквозь зубы процедил Кэллен. К его удивлению Ингард был искренен. «Я этого не знаю. Вполне вероятно, черный герцог сам не ощущает, что происходит, путая это с влюбленностью. Но со временем, вероятнее всего, эта связь развернется, и Алана тоже примет ее. Я не знаю этого наверняка, но думаю... Что-то не ответит взаимностью. «Думаешь?» — уточнил Келлен. Внутри пропастью зияла болезненная, глухая пустота. Если бы это говорил кто угодно другой, он решил бы, что Келфер подкупил его, что создал ему ложные воспоминания. Но перед ним сидел Ингард, ни разу не принявший на памяти Келлана этически спорного решения. «Я достаточно уверен, — чтобы не промолчать об этом, — тихо ответил Ингард. Но ты никогда не видишь того, что произойдет со стопроцентной вероятностью. — Никогда, — подтвердил Ингард. Предлагаешь мне отступиться? Повисла тишина. Ингард задумчиво вертел перо. Келлен не хотел читать его мысли, и бездумно смотрел на мельтешащий над обитой сукном столешницей острый кончик. «Нет!» — наконец медленно проговорил Ингард. «Но предлагаю порадоваться, что Тамаланя находится рядом с одним из самых сильных магов мира, заинтересованным в ее защите!» «Спасибо!» — искренне поблагодарил его Келлан. В словах Ингарда был смысл, как не хотелось это признавать. Если черный герцог любил, даже думать об этом было сложно, Алану, то не дал бы чему-то или кому-то причинить ей вред. «Ты не говорил о своем видении моему отцу?» «Нет», — Кэлан кивнул. «Мне нужно поговорить с ином», — будто очнулся Ингард. «Я пойду». А ты оставайся сколько хочешь, только потом дойди до целительского корпуса. Пожалуйста. Мудрец вряд ли придёт в себя до вечера, но там много потерявших разум ребят, с которых сняли ошейники. «Ты оставляешь покои открытыми?» — удивился Кэллен. «У меня тут нет всех тайн мира, как у Сина или Келфера. улыбнулся Ингарт, и почему-то у Кэллена немного потеплело на душе. К тому же дверь в них можно найти, только если я буду рядом. Этого вполне достаточно. А почта? Пока она бесполезна. И Роберт впаял ее в камин. Вынести можно только вместе со стеной. Ладно, будь как дома. Читай письмо и закрой потом за собой дверь. Наставник Келлан. спасибо, что написали мне. «Я так рада, что вы уже в порядке. Не знаю, откуда в вас столько сил, но я благодарна вам, что вы боролись с заклятием и пытались уберечь меня, даже когда оно влияло на вас. Я тоже в порядке. И герцог не потребовал от меня ничего такого, что я бы посчитала опасным, неправильным или трудным. Я думаю, вам было намного сложнее, чем мне». И вы ни в чем передо мной не виноваты, ни в прошлом, ни тем более сейчас. Приют нуждается в вас, и я уверена, что все будут рады вашему присутствию. Боюсь, что битва, о которой вы пишете, совсем не такая легкая, раз вы должны участвовать в ней. Но вы — это вы. Вас вряд ли можно победить. Так что я постараюсь не бояться за вас, а всей душой лишь желать удачи, и благополучия. Насчет меня беспокоиться не стоит. Я услышала ваше предупреждение, но мне не кажется, что черный герцог желает мне вреда прямо сейчас. А после окончания похода я постараюсь держаться от него подальше. В любом случае, я на стороже. Спасибо, что заботитесь обо мне. У отряда все хорошо. Не уверена, что вам есть смысл ехать за нами. Скорее всего... Вы нас не догоните и не найдете. Мы здорово плутаем, чтобы никто не мог нас обнаружить. Директор Роберт как-то маскирует наши следы, и нам удается пройти, не раскрываясь, мимо всех, кто нас ищет. Спасибо вашему отцу, накрывшему нас иллюзией. Берегите себя, прошу вас. Надеюсь увидеть вас как можно скорее, но не ценой вашей безопасности. Извините за сумбурное письмо». «Алана». Кэллон бросил письмо на стол и обессиленно откинулся на спинку дивана, на который даже не заметил, как сел. Он прикрыл глаза рукой, не давая пролиться подступившей к векам влаги. Алана была в порядке. Она общалась с черным герцогом, которого почти не боялась, и она не хотела, чтобы Кэллон шел за ними. «Наставник Кэллон». И снова это холодное, обезличенное и преувеличенно вежливое обращение, как тогда, в самом начале. Будто он не самый близкий ей человек, а только лишь наставник, с которым у нее сложились хорошие отношения. Нежность, сочувствие, радость и беспокойство. Алана была такой же чистой и доброй, как и всегда. Она не винила его, успокаивала по мере сил, Вежливо благодарила. Она явно не хотела причинить ему боли. Вот только в этом письме не было ни слова о любви.